Он спрашивал себя, почему все эти годы не замечал этого, как он себя обделил, и как хорошо, что у него снова открылись глаза, и что она осталась такой же красивой. Еще она была его женой. Они не занимались любовью. Сначала их тела чуждались друг друга. Но даже тогда, когда они снова привыкли друг к другу, дело не шло дальше нежных касаний при пробуждении, на прогулках, когда они сидели за ужином или прижимались друг к другу в кино. Сначала ему казалось, что вот-вот настанет момент, они вновь будут близки, это будет прекрасно. Затем спрашивал себя, «А придет ли вообще этот момент, и будет ли он в действительности таким уж прекрасным, да и хотят ли они оба, чтобы он пришел или он уже ничего не может. За годы, когда их брак разваливался, было две ночи близости с другими женщинами. Одна с переводчицей, другая с коллегой по работе. Обе после изрядного количества спиртного, с чувством отчуждения и стыда на следующее утро. Было несколько моментов, не приносящего радости самоудовлетворения, по большей части в гостиницах во время командировок. Может быть, он утратил взаимосвязь между понятиями «любить», «желать», «вместе спать». Может, он стал импотентом. Когда он попытался сам удовлетворить себя, чтобы испытать свою потенцию, у него ничего не получилось. А возможно, им с женой нужно просто подождать. Он говорил себе, что у них нет причины спешить с близостью, и они могут спокойно возобновить супружеские отношения через год — потому что в их возрасте это не так уж важно. Но чувствовал он другое. Он хотел, чтобы это сбылось, и здесь ему тоже не хватало терпения, потому что исполнение желания и само желание не всегда одно и то же. А вообще-то его нетерпеливость с возрастом усиливалась. То, что он не успевал сделать сегодня, беспокоило его, даже когда он знал, что завтра сделает это легко. А всем, что окружало ее, было нечто незавершенное, вызывающее у него беспокойство. В наступающем дне и в грядущем лете, в покупке нового автомобиля и в приезде детей на Пасху, даже в планируемом путешествии в Америку. Это была идея его жены. Второе свадебное путешествие. А разве то, что они сейчас переживали, не было их второй свадьбой? Когда они были моложе, они часто мечтали о том, что поедут на поезде через Канаду, от Квебека до Ванкувера и дальше до Сиэтла, а потом на машине вдоль побережья до Лос-Анджелеса или Сан-Диего. Сначала это путешествие было для них слишком дорогим удовольствием, потом слишком долгим для медового месяца без детей, а с детьми из-за частых переездов на поезде и в автомобиле слишком утомительным но сейчас у них было полно времени для себя. Можно было взять четыре недели отпуска, пять или шесть, позволить себе любой поезд, любую шикарную машину. Не пора ли осуществить давнишнюю мечту? Глава 5 В мае они решились. В Квебеке погода была по-весеннему переменчивая. Дожди шли часто, но недолго, а в перерывах между дождями облака рассеивались и мокрые крыши искрились в лучах солнца. В долине Онтарио поезд проносил их вдоль зеленых полей, расстилавшихся до горизонта. Это был мир, состоящий лишь из зеленого и голубого. В рок вдруг налетели метели, поезд застрял в сугробах, и они проторчали там целую ночь, пока не приехал аварийный поезд и не расчистил пути. В эту ночь они спали вместе, Мирное покачивание поезда разбудило их тела, как это бывает в жаркий день или в теплых струях воды. Во время вынужденной остановки отопление работало слабо. Метель выла за окнами вагона, через щели пола окон в купе проникал холод. Они залезли вместе в постель, смеясь, дрожа, обнимая и поддерживая друг друга. Укутались, превратились в теплые кокон. Желание пробудилось в нем совершенно неожиданно. И из-за страха, что оно может так же неожиданно пропасть,